Глава 19. 1. Солнце нижним краем коснулось воды и распустилось в ней, как малиновое варенье в чае, окрасив розовым. Вику вытащили из лодки, сдёрнули с головы мешок. В первую минуту она зажмурилась, слепящий диск простреливал зрачки злыми белыми стрелами. Но когда она вновь открыла глаза, солнце больше не жгло их. Оно повисло над самым горизонтом, как огромное красное яблоко, готовое упасть в подставленную прохладную ладонь венецианской лагуны. "А ну, держись, красавица", Вика вздрогнула и отшатнулась. Человек, обращавшийся к ней, говорил по-русски, снова галлюцинации. Но последние 3 часа Вика провела в полном сознании. После укола, отключившего её так же быстро, как и в первый раз, она пришла в себя в каком-то техническом строении. Над ней нависали провода, где-то шумели машины, невероятный звук для Венеции. И после недолгих размышлений она пришла к выводу, что её держат в подсобке на каком-то заводе. Проверить эту догадку ей не удалось. Вика задремала от усталости и страха. А когда проснулась, ей милосердно дали напиться, отвели в туалет, а потом нахлобучили на голову мешок, связали и снова куда-то повезли. Только бы не топить, только бы не утопить, молилась она про себя, лёжа на дне моторки и всем телом ощущая вибрацию. Вдруг вспомнилось, как Бенито заявил: "У вас буль-буль делает собака". топит ведь как несчастную псыну, со страхом подумала Вика. Камень на шею, ноги в цемент и бултых. Тут лодка ударилась о берег, и её вытащили наружу. Руки были связаны, шея затекла, но Вик всё-таки ухитрился загнуться так, чтобы взглянуть на своего сопровождающего, поддержавшего её за локоть, чтобы она не упала на песке. Русский? Здесь Вику узнали его с первого взгляда. Это был человек с фотографии в кофейне Раньери, лет на 20 старше, но без сомнения это был он. У него и в жизни оказались такие же синие глаза, как на снимке. Щеки запали, проступили на альбоме морщины, похожие на волнистую линию гор. Зато кожа на голове казалась туго натянутой на череп. Старик был тощ, но довольно крепок, судя по хватке на её локте. Кто вы такой? тихо спросила Вика. Куда меня привезли? Казнить? Бог с тобой, милая, изумился тот. Ты же не леди Винтер. Выдадут тебя твоему дружку, и пойдёшь на все четыре стороны. Её охватила слабость. Какому ещё дружку? Что? Она шептала так тихо, что старик не расслышал и склонился к ней. Что? «Что за дружок?» Ответить голубоглазый проводник не успел. К ним подошел Франко. «Шевелись!» Он пихнул ее под колени. Вместо того, чтобы идти, Вика чуть не упала. «Э-э!» Старик вскинул ладонь. «Полегче!» Он помог ей устоять на ногах и придержал, когда она неуверенно двинулась вперед. «Разыгрывают хорошего полицейского и плохого», подумала Вика. но все равно была благодарна своему провожатому. В странном месте они высадились. Повсюду, куда хватало глаз, стояли красно-коричневые коробки, похожие на гаражи, только выше. Из-за них торчали журавлиные шеи и кранов. «Мы что, в порту?» Ветер обдувал лицо. Прямо перед Викой открывался довольно-таки широкий проход между коробками. В конце его далеко-далеко плескалось море, у берега покачивалась лодка, а возле неё стоял человек. Заходящее солнце било в глаза, и Вика не могла разглядеть, кто там. "Это Бенито?" тихо спросила она старика. "Пожалуйста, не врите." "Бенито?" "Он самый." Старик выглядел довольным. "Эй, махал, красавчик", сказал он, прищурившись. Вика с такого расстояния не могла разобрать, даже мужчина там или женщина, и решила, что друг Роньери издевается над ней. Сзади негромко заговорили, и она обернулась. За её спиной стояли только двое: лысый толстяк и сам Доменико Роньери, как всегда пиравшийся на палку. Вика была уверена, что её сопровождает целая толпа бандитов и растерялась. Что происходит? Выпускай, негромко скомандовал Раньери. Толстяк положил ладонь на кобуру за поясом. Старик развязал ей руки, прикоснулся к плечу. Гладко, видишь? Вон там. Он показал на море в конце прохода. Вижу, пересохшими губами подтвердила Вика. Иди к ней, потихоньку. Абенито "Авинито дождётся тебя и придёт к нам", пояснил старик. "Ничего тебе не грозит. Не дрожи, как заяц". "Вы его убьёте", утвердительно сказала она и обернулась к Раньери. Тот стоял с непроницаемым лицом. "Вы его убьёте!" выкрикнула она по-итальянски. Доменико ничего не ответил. Он смотрел на лысый затылок своего друга с трудноопределимым выражением. Викит даже показалось, что он забыл и про неё, и про опального сына. С ума сошла, искренне, как ей показалось, удивился старик. Отдаст парнишка кольцо и свободен, шагай, голубка, ничего не бойся. Вики неуверенно сделала несколько шагов. Э, никуда не сворачивай, пожелал вслед старик. Что? Да разве здесь можно куда-то свернуть? Она снова обернулась и по ухмылке на его загорелой физиономии поняла, что он шутит. Шутит. Сейчас в такой момент, как будто не понимает, что происходит. А ты сама-то понимаешь? спросил внутренний голос. Иди, только тихо. Лодочка покачивается в конце её пути, ждёт, манит, как кровать уставшего путника. Пройти надо совсем немного. Но с первого же шага Вика поняла, что это расстояние досы ей нелегко. Слишком много времени она провела без движения. Её шатало и качало, пару раз она чудом удержалась на ногах. Хочется обернуться, и страшно. Неужели Бенито сделал то, что обещал, и обменял её жизнь на перстень Дора? Она хотела поверить в это и боялась. Как далеко идти? Как близко спасение? Что же произошло? Выходит, Раньери обманул, Бенито не предавал её. При этой мысли Вика не выдержала и оглянулась. Лица она не разглядела, Зато ясно увидела чёрный матовый ствол в руке Франко. 2. Серёга, если объявится полиция, мы ничего не знали о персне, ясно? Ты сам-то понимаешь, во что мы лезем. Тот же вопрос могу задать тебе, проворчал Бабкин. Ещё один. Нафига мы туда лезем? Второй риторический? О, как обычно, Оба приглушённо рассмеялись. Они лежали на остывающем к вечеру асфальте за старым полуразобранным и проржавевшим погрузчиком, опрокинутым на бок. Бабкин приподнялся и выглянул из-за кавша. Что там? Высадились, тихо ответил он. Сколько их? Трое. Подозрительно мало. Илюшин покрутил головой, оценивая опасность стыла. Береговая полоса с двумя экранами, причал. Пока никого не видно. Плохо, что если начнут стрелять, спины у них не прикрыты. "Не отвлекайся", приказал Бабкин. Здесь он был главным, и Макар безоговорочно слушался его. Надо было всё-таки на крыши забраться. Пристрелили бы нас, мы бы сами его пристрелили. Они пробрались на склады Бари 3 часа назад. Час ушёл на то, чтобы изрисовать двери по кабинету, обходил дозором территорию, чтобы никто внезапно не подкрался к ним, пока они заняты настенной живописью. Леонардо, рвавшийся в бой, оставили в городе под присмотром Марфти Савари. Маленький переводчик проявил поразительную воинственность. размахивал кулаками, ругался, клялся, что будет полезен, и угрозил сначала врагам Макара и Бабкина, а потом самим Макару и Бабкину, когда стало ясно, что его с собой точно не возьмут. Хорошо хоть не с пальцем идём против уродов, пробормотал Сергей, ощущавший в кармане приятную тяжесть. Пистолет, отобранный у наркомана, Бениту передал ему. Со стволом Сергей почувствовал себя куда уверенней. Правда, мальчишка остался без оружия, но сам Бенито здраво заметил, что в самом худшем случае, если начнётся стрельба, он даже не успеет его вытащить. "Там, Франко", сказал Бенито. "Он вышибет мне мозги быстрее, чем я и кно. Рука у него не дрогнет. Так что лучше пускай эта поколка будет у тебя". И к тому же, тут тон кривоухмыльнусы признавая, что хоть в чём-то Бабкин превосходит его. "Ты наверняка стреляешь получше меня". У самого Бенито за поясом был нож, и ещё один, позаимствованный урвтисавари, он привязал к ноге. Бабкин глянул, будто бы не взначай, каким образом парень закрепил его на лодыжке. И удовлетворённо кивнул. Обвязка из обычного эластичного бинта выглядела грамотной, и вытащить легко и не поранишь самого себя. Кто тебя учил? Он показал на обвязку. Друг отца, очень давно. Я маленький был, до сих пор помню. Хорошие друзья были у твоего папы, подумал бабкин. Одобрительно хлопнул парня по плечу и пошёл за балончиком с краской. Серёга? А Серёга? позвал Илюшин. Что? Я как-то не додумался тебя спросить, а ты отсюда сможешь попасть к кого-нибудь из тех? Он кивнул в сторону троих мужчин. Бабкин усмехнулся и покачал головой. Нет, Макар, я же не снайпер. Да и прицельность у этой пушки не та. Надо ближе подходить. Вот прекрасная новость, пробормотал Илюшин. И насколько ближе? 3. Нет, подумала Вика. Здесь что-то не так. Это ловушка. Я знаю Доменику Раньери в лицо. Этот человек никогда не отпустит меня живой. И словно отзываясь на её мысли, на крыше правого ряда ржавых коробок мелькнула какая-то тень. Вик не была уверена, что ей не показалось, но сердце у неё сначала остановилось, а потом забилось часто-часто. Меня убьют, и Бенито тоже, заберут персень там сверху засада, я должна предупредить его. На неё снова накатила дурнота. Вика опёрлась ладонью о ближайший контейнер и брезгливо отдёрнула руку. На ней остались следы белой краски. Кто-то бегал здесь с баллончиком и испачкал всё вокруг граффити. Дети, наверное, на железных коробках билели оставленные ими каракули. По спине пробежали мурашки. Кто-то смотрел на неё, и это были не те трое, что ждали за спиной. Вика могла бы поклясаться, что тот, кто разглядывает её, находится совсем в другой стороне. Полиция слабая надежда трепыхнулась в душе. Вика давно поняла, что Бенито лишь пугал её продажными карабинерами. Неужели он всё-таки обратился в полицию, и ей ничто не грозит? Тогда понятно, чей взгляд она ощущает на себе. Нахлынувшее облегчение придлу ей сил. Вика пошла быстрее. «Господи, скорее бы все это закончилось!» Взгляд ее упал на ближнюю дверь контейнера. В первую секунду она сама не поняла, что видит. Крупным, якобы детским почерком, маскирующимся под каракули, на ржавом металле было выведено по-русски «Торин и компания плюс Крош». Она прошла по инерции еще два шага и встала, как вкопанная. «Торин?» плюс крош. Не может быть, откуда здесь эта надпись? Здесь кто-то из своих, шипнул внутренний голос. От накатившего на неё облегчения Виканина долго закрыла глаза и чуть не упала, потеряв равновесие. Тише, не радуйся раньше времени. Но она не могла не радоваться. После всего пережитого увидеть эту надпись было подобно глотку чистой воды в пустыне. Торином по имени предводителя гномов называл себя Колька, насмотревшись Властелина колец. А Димка ещё пару лет назад увлекался смешариками и собирал все предметы с кроликом Крошем, какие только мог найти. Они даже ласково дразнили Крошем его самого. У Вики не было никаких сомнений в том, что делать дальше. Даже если бы она не смотрела место встречи, то поняла бы, что означает эта надпись. Домашние прозвище детей словно знак: здесь безопасно. Жаль, что никто свет не выключит, подумала она, сглотнув. Стрельнут же в спину. Мамочка, страшно-то как. Она ещё додумывала последнюю мысль, а ноги уже сами несли её к спасительной двери. Громкие крики сзади не остановили, а только придали сил. Стреляй! закричал кто-то, кажется, толстяк. Стреляй же! «Странно, что он сам не стреляет», — подумала Вика очень спокойно, будто бы не о себе, и рванула дверь. Засов оказался фикцией, он не был закреплен. Железяка, громыхая, брякнулась ей под ноги, и Вика ввалилась в контейнер. Тело по-прежнему двигалось словно на автомате, быстрее, чем она успевала отдать себе отчет в своих действиях. Захлопнуть дверь — раз, задвинуть засов — два, отскочить от двери на случай, если станут стрелять — три. Вика отбежала в дальний угол, заваленный каким-то мусором, и только сейчас осознала, что всё видит. На полу посреди контейнера стоял туристический светильник, не яркий, но разогнавший темноту, а возле него лежала бутылка воды и печенье в красной упаковке с детской рожицей. Увидев печенье, Вика рухнула на пол и за всех сил прижала его к себе. Бенито. 4 Когда Леонардо предположил, что заложница, добравшись до лодки, может попросту уплыть, одна или вместе с Бенито, он был не так уж далек от истины. Именно поэтому Доменико Раньери подстраховался. Только Вика Маткевич спряталась в контейнере, послышались выстрелы и громкие гулки и щелчки, словно кто-то бросал камешки в бочку. Бенито едва успел отскочить от лодки. Первая пуля прошла мимо, но вторая пробила мотор. Следующий из решетели борта и стрелок на время затих. Но стоило Бенито сделать шаг в сторону, пуля выбила в песке ямку в метре от него. Парень замер. По плану Макара и Бабкина, Бенито должен был удрать и спрятаться на складах, воспользовавшись замешательством при побеге женщины. Неподалеку от лодки сыщики собирались подготовить для него точно такое же укрытие. Но слишком много времени ушло на контейнер для Вики, и с Бенито они ничего не успели. А когда сверху начали стрелять, стало ясно, что и укрытие не спасло бы. Бенито не мог и полшага сделать в сторону от лодки. Возможно, Адриан и не был хорошим стрелком, но с такого расстояния попал бы даже он. Бенито оставалось лишь одно. идти на встречу отцу. 600 метров показались ему очень, очень долгими. Проходя мимо железной банки, где спряталась Вика, он замедлил шаг. Ему стало бы легче, услышав хоть один звук изнутри, но в контейнере было тихо. Трое мужчин ждали его в конце пути. Чем ближе подходил Бенито, тем сильнее вытягивалось его лицо. Потому что за двумя знакомыми фигурами стояла третья. Он до последнего был уверен, что ошибается, и только подойдя вплотную, убедился, что глаза его не обманывают. Невероятно. "Дядя Яков", ошеломлённо выговорил Бенито. "Привет, малыш", старик устало улыбнулся. "В нехорошую историю ты влип, верно?" Но Бенито давно не был тем пацанёнком, который жадно ловил каждое слово русского моряка. Он выпрямился, глаза надменно блеснули. Как и ты, Яков? Как ты мог связаться с этими? Заткнись. Это было первое слово, произнесённое Доменику Раньери. Бенито замолчал, словно его ударили по губам. Значит, ты её спрятал. Со странным удовлетворением констатировал Раньери. Ветер шевелил его седую гриву. Он опирался на трость двумя руками, и Бенито вдруг подумал, что отец тоже очень устал от всего происходящего. Спрятал, кивнул он. Её оттуда не вытащить. Её можно там расстрелять. Это Франко. Стену укреплены изнутри, соврал Бенито, не моргнув глазом. Ну, если только у тебя нет минамёта. И что же ты собрался предпринять дальше, мальчик мой? ласково спросил Доменику. Удрать вместе с моим перстнем? Денито покачал головой. Я лишь обезопасил Русскую, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. Перстень я принёс тебе. Он снял с шеицы почку, на которой болтался увесистый мешочек. Возьми. Раньери вытряхнул содержимое мешочка на ладонь. Это оно? с удивлением спросил лысый старик. То кольцо, из-за которого столько шума? Забавные вещица. Он не мог видеть взгляда, который бросил на него Франко, но Бенито заметил его и похолодел. Слишком хорошо он знал Толстяка, слишком много времени провел с ним бок о бок, чтобы не понимать его значения. Что здесь творится? И ты думаешь, что можешь откупиться от меня этим? Доменико указал на кольцо. Таков был договор. Нет, Бенито, папа улыбнулся. Это было то, что тебе хотелось услышать. А теперь я скажу тебе, как все случится на самом деле. Ты уговоришь русскую выйти оттуда, а потом можешь отправляться на все четыре стороны». Боцман недоверчиво взглянул на Раньери, а Бенитур рассмеялся. «Отец, ты по-прежнему думаешь, что можешь заставить меня скакать как пуделя по одному твоему слову? Ты можешь меня застрелить, но Виктория не выйдет. Она будет сидеть там, пока не приедет полиция. А она приедет. У неё там телефон? деловито спросил Франко. Да, на нём записан один единственный номер. Что бы вы ни вкололи ей, если она смогла идти, то на одну кнопку точно в состоянии нажать. Это снова было ложью. После долгих споров полицию решили не вмешивать. Но по чести в Ронья Бениту не было равных. Он перехитрил бы даже детектор лжи. Что ж, с сожалением признал Доменико. Значит, у нас мало времени. Будешь стрелять? Бенитус вызывающим любопытством уставился на отца. Это лишнее. Роньери махнул рукой. Человек, только что подошедший к берегу на втором катере, выбросил на берег упирающуюся девушку, выпрыгнул сам и потащил её к ранйере. Выполнив своё дело, он приветственно ухмыльнулся Бенито и бросился обратно в катер. Теперь ему оставалось только ждать папу. Бенито окаменел. Адриан справился со своим заданием. Он поднял на уши всех нищих, бродяг, воров и шлюх. Он прочесал весь город, но в конце концов нашёл Олессию. Девушка тихо поскуливая упала на песок и зажмурилась изо всех сил. Твой выбор очень не очень прост, сказал Раньери, почти сочувственно глядя на побелевшего сына. Перси не остаётся у меня. И одна из двух женщин стоитсу у меня. Или ты уговоришь русскую выйти наружу и будешь очень убедителен, чтобы она тебе поверила. Или отправляйся на все четыре стороны, но Алис поедет со мной. И что ты с ней сделаешь? не сказал окаркнул Бенито. То, что нужно было сделать ещё до её рождения. Бенито, утратив над собой контроль, шагнул вперёд. В живот ему пёрло из дула пистолета, который держал Франко. Выбирай, мальчик мой. Ты не можешь её убить, прохрипел Бенито. Она, она! Он хотел сказать, она твоя дочь, но осякся и беспомощно взглянул на Якова. Старик хмуро молчал. Он перестал понимать, что здесь происходит. Раньери рассказал ему почти всю правду, за исключением некоторых деталей, но именно они всё меняли. У тебя 10 секунд, чтобы принять решение, предупредил Доменико. Я очень долго возился с тобой, мальчик мой, долго щадил тебя, но ты влез во взрослую игру, и обращаться с тобой будут как со взрослым. А знаешь, чем взрослые отличаются от детей? Они способны делать осознанный выбор и нести за него ответственность. Бенито молчал. Он беззвучно шевелил обескровленными губами, не сводя Салис застывшего взгляда. На лбу вздулись синие жилы. Франко даже испугался, что щенок вот-вот свихнёт с на их глазах и плану придёт конец. «Скажи русской, что бы выходило», — приказал Раньери, поняв, что выбор сделан. «Поклянись ей, что все закончилось. Потом бери Алис и проваливай к лодке». «Вик-то-ри-я», — выдохнул Бенито. Краски понемногу возвращались на обескровленное лицо. Что? Я выбираю Викторию, раздольно повторил парень. Ты можешь забирать Алис. Доменико оцепенел. Он ни секунды не верил в то, что сын сделает такой выбор. Пожалуйста, чтобы ты понимал, медленно проговорил Раньери. Она будет мертва очень скоро. Бенито расправил узкие плечи и даже растянул губы в привычной ухмылке. Франко едва сдержался, чтобы не разбить эту наглую морду рукоятью пистолета. Как он мог жилете этого тупого самодовольного ублюдка? Но Бенито не был тупым. Как справедливо заметил его отец, он был самым умным из всех детей Роньери. Однако даже сам Доменико не осознавал до конца, на что способен его сын, загнанный в угол. Почему ты говоришь это мне? Ещё шире оскалился Бенито. Скажи это её настоящему отцу. Он кивнул на старика, Яков непонимающе уставился на него. Ты её настоящий отец, выкрикнул Бенито так громко, что эхо заметалось вокруг них обезумевшей птицей. Отец, отец, отец! И тогда Франко выстрелил. 5 «Твою мать!» – выругался Бабкин. Гром выстрела разбился на сотни осколков и оглушил их. «Макар, сидеть здесь, не высовываться!» Он выскочил из укрытия и, пригнувшись и держась в тени контейнеров, бросился туда, где на песке сидел человек. Илюшин догнал его через десять шагов. «Куда прешься без оружия?» – прошипел Бабкин. «Живо обратно!» «А у меня есть оружие», – невозмутимо сообщил Илюшин. «Это ты». Шесть. Адриан, перебегавший по крышам всё ближе к папе, вдруг заметил двоих быстро приближающихся к месту событий. Это еще "Кто это ещё такие?" в руке того, кто выше блеснул пистолет, и Адриан больше не колебался. Он сел, вскинул ствол, сделал поправку на ветер. "Стрелять по движущейся мишени это вам не по лодке полить", удовлетворенно подумал он, держа на прицеле коротко стриженную темно-волосую голову. Ему давно хотелось потренироваться на людях, но папа не разрешал. И вот наконец-то такая возможность. "Давай, Андриан", подзадорил он себя, палец плавно лёг на курок. Что-то огромное, как комета, просвестело позади него и со страшным грохотом обрушилось на металлическую крышу. Тран на берегу пришёл в движение. Стрела то поднималась, то опускалась, нанося чудовищные силы удары рядом с Адрианом. "Макар, ты это видишь?" прошептал Бабкин. "А ты не хотел ему орден вешать?" напомнил Илюшин. В кабине крана блестел круглыми очками Леонардо, маленький переводчик, удравший из дома своего патрона и тайком пробравшийся на склады. У него всегда были трудности со сложными механизмами, но этот кран Леонардо полюбил всей душой. "Ня!" выкрикивал он. "Получай! А вот так! А вот Эдик, а так ещё не хочешь?" С последним ударом стрела проломила крышу контейнера, по которой ползал Адриан, и стрелок провалился вниз. Леонардо демонически захохотал, стащил очки, швырнул их на пол и растоптал. Он был воин, победитель. А победители не носят очков. Появление крана, крушащего всё вокруг, потрясло не только Бабкина. Бандиты тоже на время потеряли дар речи, а когда очнулись, к ним приближались двое. Франко отодвинул Раньери за свою спину. Теперь его оружие было наставлено на Бабкина. "Бенито, ты живой?" ещё издалека крикнул Макар. "Он вообще-то не понимает по-русски", буркнул Сергей. "Во всяком случае, не мёртвый". Юноша сидел с искажённым от боли лицом, держась за простреленную ногу. Пока Франко и Раньери тарахเฉлис на русских сыщиков, Яков присел возле юноши, задрал ему штанину и быстро осмотрел рану. Глупый ты мальчишка. Яков, это твой ребёнок, прошептал Бенито. Старик молча смотрел на него без всякого выражения. Алис, твоя дочь. Голубые глаза впились ему в лицо. Клянусь тебе, выдохнул юноша, поэтому отец её так ненавидит. Бенито понятия не имел, о чём он говорит. Мать никогда не упоминала, кто настоящий отец Олеси. Он разыграл единственную карту, которая была у него на руках, и та оказалась Джокером, самой лживой картой в колоде, картой притворщиком, той, которая могла выиграть при любом раскладе. Ранейрио услышал последнюю фразу. Так ты всё это время знал, спросил он, от удивления даже забыв на время о приближающихся к нему русских сыщиках. Твоя мать рассказала тебе, да? И ты молчал, малыш Бенито. Умный маленький Бенито, на персник своей шлюхи матери. Франко, дай сюда. Раньери выхватил пистолет у помощника и прицелился в старого друга. Звук выстрела совпал с криком Бенито. Но за миг до того, как Раньери нажал на курок, его жертва начала двигаться. Никогда прежде Бенито не видел ничего подобного. Первым ударом лысый старик вышиб трость из руки Раньери. Пуля, предназначенная ему, ушла в сторону и взвизгнула от рикошета в отстенке контейнера. Доменико Раньери стремительно перехватил трость, крутанулся и нанес Иакову страшный удар. Этот удар вышиб бы из старика мозги, если б тот не уклонился в последний момент. «Ты!» — с холодным бешенством выкрикнул Раньери, снова прицеливаясь. «Ты предал меня! Ты спал с ней, гнусный ублюдок!» От второй пули старику было не уйти. Но Бенито, сидевший на земле, со всей силы пнул здоровой ногой по палке, и Раньери потерял равновесие. На секунду дуло револьвера оказалось перед лицом Бенито. Три бесконечно долгих секунды юноша ждал, что отец нажмет на курок. Но выстрела не последовало. Раньери обернулся, ища глазами предателя. «Яков, беги!» — заорал Бенито. «Если не отец убьет его, то Франко». Старик действительно уже бежал, но только не прочь от толстяка, а на него. С молнией носностью ящерицы Яков подскочил к бывшему полицейскому и обеими ладонями с размаху ударил толстяка по ушам. Это выглядело до смешного по-детски. До сих пор Бенито думал, что так дерутся малыши, но Франко разинул рот в беззвучном вопле и повалился на песок, схватившись за голову. Раньери выстрелил второй раз, однако на том месте, где только что стоял его противник, уже никого не было. Это походило на танец, понила шеломлённый, не верящий собственным глазам Бенито. На смертоносный танец, исполняемый маленькой змеёй, очень старой, много раз стерявшей кожу змеёй. Первый удар выбил револьвер из рук Доменику Раньери. Тот отскочил в сторону и ударился о камень, грохнул выстрел. Бенито, забыв о боли в простреленной ноге, рванулся к сестре и упал на неё всем телом, молясь, чтоб случайная пуля не задела её. Поэтому второго удара он не видел. Раньери был моложе, но он был коллека. Ему не помогла даже ненависть, с которой он готов был испепелить врага. Яков вскинул трость, Ранери не успел заметить, как она оказалась в его руках, и обрушил её на голову бывшего друга. В последний момент он изменил направление удара. Тяжёлый набалдашник, который должен был встретиться с виском папы, скользнул по касательной, и основной удар пришёлся серединой трости. Однако этого оказалось достаточно. Без единого вскрика Доменико упал на песок рядом со своим дёргающимся помощником. Лысый старик склонился над Франко, прижал пальцы к его шее, подержал немного и отпустил. Тот перестал содрогаться в конвульсиях. Но когда победитель выпрямился, оказалось, что расстановка сил не в его пользу. Напротив него стоял Сергей Бабкин, а в стороне Макар и Люшин только что поднявши оружие Франко. Трое мужчин встретились лицом к лицу. Не веря своим глазам, Бенито смотрел, как Пьеттица иаков только что без труда расправившиеся с двумя вооружёнными людьми. Даже сквозь загар было видно, как сильно он побледнел. Но ещё более сильная метаморфоза произошла с Бабкино. У него отвисла челюсть. Он поднял руку, словно собираясь перекреститься. Её перный пельмень Ошеломлённо протянул Сергей, не спуская глаз со знакомого по недавним приключениям на бригантине Мечта лица, лица Якова Семёныча по прозвищу Боцман. В переводе это значит Господи помилуй, машинально объяснил Илюшин, забыв, что Бенито не говорит по-русски. Но он тоже был поражён. Боцман первым пришёл в себя. "Ездит мне на встречи со старыми друзьями", усмехнувшись, сказал он. "Да ты вообще, как я погляжу, везучий", фыркнул Бабкин, тоже возвращаясь к реальности. В первую секунду у него мелькнула дикая мысль, что перед ним оживший покойник. Они своими глазами видели, как он пошёл ко дну вместе с Бригантиной. Но здравый смысл быстро его завладал. Этот живучий чёрт ухитрился не только спастись, но и добраться до Италии. Яков Семёнович, какая встреча! Дружелюбно приветствовал его илюшин, успевший овладеть собой. Что, набирается новую команду? Боцман сделал шаг назад. Ты тут мне не вы танцовой, я тебе не папа, со мной эти фокусы не пройдут, предупредил Бабкин. Прыгнешь, башку прострелю. Яков Семёнович покачал головой, словно говоря: "Нет, не прыгну". Два дула были нацелены на него. Медленно пятясь, Боцман дошел до дочери и Бенито. Олессия открыла глаза и с изумлением озиралась вокруг. «Малыш, возьми!» Яков оторвал рукав от рубахи и бросил Бенито. «Перевяжи ногу. Рана поверхностная, но будет болеть». «Лихо ты, Яков Семенович, по-итальянски шпрехаешь», — одобрил Бабкин. «А теперь подними руки вверх и оставайся на месте». Ботсман не обратил на его слова никакого внимания. Он повернулся к Алисси. Малышка, посмотри на меня. К удивлению Бенито, девушка послушалась. Она вскинула голову и уставилась на старика. То ли её заворажила синева его глаз, то ли что-то ещё, но только она поднялась и сделала шаг ему навстречу. Ботсман долго смотрел на неё, будто забыв о существовании всех остальных. «Она больная», — тихо сказал Бенито, как будто старик не мог разглядеть этого сам. Яков не ответил. Он поднял руку, Сергей Бабкин предупреждающе вскрикнул и провел пальцами по испачканной щеке девушки точно таким же жестом, который Бенито наблюдал у матери. Олеся не отдернулась, не отстранилась. «Отойди от нее, старче», — потребовал Сергей. Боцман склонил голову на бок и беззвучно что-то шепнул. «Леона!» — прочел по губам Бенито. «Яков Семенович, не дури!» Боцман долго молчал. Наконец он заговорил, но слова его были адресованы не сыщикам. «Есть яхта!» Очень медленно произнес Боцман, обращаясь к Бенито. «Нина Макара!» Ни на Бабкина, державших его на прицеле, он не смотрел. «Далеко отсюда, в другом полушарии. Поедешь со мной туда, малыш, твою сестру я забираю с собой». «Что он говорит?» — спросил Бабкин. «Э, Яков Семёныч, если ты натравливаешь пацана на нас, то напрасно». Боцман не повернул головы. «С тобой?» — непонимающе переспросил Бенито. И Салис? Я забираю её с собой, повторил боцман, роняя слова с той же медлительностью, будто каждый из них давался ему мучительно. Я позабочусь о ней. Жить нам будет очень скучно и очень счастливо. Решай, остаёшься ты или идёшь с нами. Юноша приподнялся, не до конца осознавая происходящее. Боцман шепнул что-то Алис, взял за руку, и девушка неуверенно двинулась за ним. «Макар, этот сукин сын уходит!» — предостерегающе крикнул Бабкин, как будто Илюшин не видел этого сам. «Яков Семёныч, далеко ли ты собрался?» — весело окликнул Макар. Серёга, стреляй ему по ногам, если начнёт двигаться. Я надеюсь, боцман, ты не станешь закрываться девочкой. Старик остановился, повернулся к нему, отодвинул Олессию в сторону. Та не кинулась к Бенито, осталась стоять на месте. Боцман посмотрел прямо в глаза Макару. "Не отбирай", с видимым усилием проговорил он. "Не отбирай ребёнка". То расхохотался Илюшин. Это моя дочь. Улыбка исчезла с губ Макара. Он взглянул на Олессию. Илюшин знал от Генета, что его сестра больна, но только сейчас увидел, что перед ним слабоумная. Хорош очки втирать, грубо потребовал Баткин. Отойди от неё и руки за голову заложи. Давай их. С тем же усилием продолжал боцман, будто не слыша его. Твой их только любил в своей жизни, Леону и мечту. Больше никого. Обе мертвы. Прошу тебя, отпусти, дай уйти с дочерью. Я смогу позаботиться о ней. Я знаю, что надо делать. Да ты здорел, старый хрыч, не выдержал Сергей. Если бы знал раньше, что есть ребёнок. Голос старика зазвучал как отрывистый лай. Всё по-другому. Иначе не могу исправить. Макар, что он несёт? Илюшин молчал. Перед ними стоял убийца. Ни Макар, ни бабкин не знали, сколько крови на руках Ботсмана. На край мира, выдавил Яков, и стало ясно, что слова действительно даются ему с огромным трудом. Никогда здесь не появлюсь. Отпусти. Макар, он же врёт и не краснеет, рявкнул бабкин Ты посмотри на него, какой ему край мира. Разве что туземцев перебить и вернуться. Вотсман нашёл в себе силы дёрнуть угла мигов. Должна была получиться усмешка, но вместо этого вышла мучительная гримаса. Нет, ввозоращаться незачем. Всё, нашёл. Он протянул руку, нащупал ладонь Алеси. Лицо его от этого простого прикосновения исказилось так, что Бабкин испугался. Было похоже, что старик вот-вот скончается от разрыва сердца. Боцман попятился. Илюшин молчал. Бабкин бросил на друга короткий взгляд и понял, что ему тоже нечего сказать. Яков уходил, уводя за собою дочь. Бенитов вдруг приподнялся и, припадая на раненую ногу, похромал за ним в следом, но на полпути остановился, рванулся сначала к Бабкину, потом к Макару, махнул рукой и снова пустился догонять старика из последних сил. Все трое приближались к катеру. А там же ещё один, с тоской сказал Бабкин. В катере, ну твою ж мать, его ж пристрелят, старого хрыча. Да. Очень ровно сказал Макар. Его сейчас убьют. Сергей заметался. Он не мог, не имел права спасать убийцу, но с ним были девушка и её брат, ни в чём не виноватые, и эта простая мысль помогла ему принять решение. "Боцман!" заорал Бабкин во весь голос и бросился за уходящим следом. Ветер относил его вопли в сторону. Никто из строих даже не оборачивался. Стой, идиот! Стой, сволочь! Не подходи к катеру, не подходи! Грянул выстрел. Бабкин встал как вкопанный. Он смотрел на троих человек, из которых один сейчас на его глазах осядёт на песок. Вместо того, чтобы упасть, боцман обернулся. Вот теперь можешь орать, разрешил Илюшин только что выстреливший в воздух. Бабкин испепелил его взглядом и приложил руки к рупорам губа. «Еще! Один! В катере!» Он успел как раз вовремя. Бандит начал подниматься из лодки, и тогда боцман ударил его. «Плюс еще труб к имеющимся», — прокомментировал Илюшин. «Ну, одним больше, одним меньше». Бабкин молчал. Он видел, как бесчувственное тело оттащили в сторону. Затем все трое забрались в катер и... Взвыл мотор, и вскоре лодка скрылась в море. Только тогда Сергей обернулся к Илюшину. «Он его не убил, а глушил, ребром ладони по шее. Где ты видел, чтоб так убивали?» Но последнее слово всегда оставалось за Макаром. «Что?» — ехидно осведомился он. «Жалко стало, упырясь синеглазого». «Не его, а этих двоих», — пробормотал Бабкин, отводя взгляд. «То есть, если бы он один шел к катеру, ты бы не стал вмешиваться. Верно, я понимаю». Сергей не ответил. У него был ответ на этот вопрос, но произносить его вслух он не хотел. «Ладно, свяжи этих козлов». Илюшин кивнул на валяющихся на песке Раньере и Франко. «А я пойду нашу узницу совести выпущу. И, кстати, не забудь кольцо подобрать». «Какое кольцо?» В суматохе происходящего у Бабкины думать забыл про перстень. Макару Коризнина покачал головой и пошел выручать Вику и слепого, как крот Леонардо, тщетно пытавшегося спуститься с башни крана.